Глава 30. 30. Всё утро я объясняю полиции, что когда я уходил, психолог была живая и здорова, чистила кирпичи возле камина в малой гостиной. Проблема в том, что дымоход не открывается нормально и дым выходит прямо спереди. Люди, на кого я работаю, жгут сырые дрова. Я объясняю полиции, что я не виновен, я никого не убивал. Согласно моему расписанию, я должен был чистить кирпичи вчера. Вот так проходит мой день. Сперва полиция пытается выбить у меня признание, почему я убил психолога. Потом звонит агент и обещает мне все благо мира. Фертилити, фертилити, фертилити вносит существенную дисгармонию. Скажем так, мне не нравится то, чем она... зарабатывает на жизнь. Плюс к тому я пока что не знаю, какие несчастья и горести ждут меня в будущем. Так что я запираюсь в ванной и пытаюсь понять, что вообще происходит. Это зелёная ванная на первом этаже. Я объясняю полиции, что когда я вернулся, психолог была уже мертва. лежала лицом вниз на кирпичах у камина в малой гостиной, и её чёрные брюки капри собрались в складки на заднице. На ней была ещё белая блузка на выпуск с рукавами, закатанными до локтей. В комнате было не продохнуть от смертельного газообразного хлора, и психолог по-прежнему сжимала в руках губку в своей мёртвой белой руке, похожей на дохлую рыбу. «Я забрался в дом через окно в полуподвале, которое мы оставляли незапертым, чтобы я мог выходить из дома и возвращаться обратно в обход толпы телевизионщиков, которые сразу набрасывались на меня со своими камерами, бумажными стаканчиками с кофе и профессиональным сочувствием, как будто им платят за то, чтобы они проявляли заботу о ближнем, как будто они не имеют дела с подобными сенсационными откровениями для освещения в выпусках новостей если не каждый день, но уж через день точно. Так что я запираюсь в ванной, а полицейские стоят под дверью. Живо интересуются, не собираюсь ли я покончить с самоубийством, и говорят, что звонит человек, на которого я работаю, и орёт на них по громкой связи, чтобы ему объяснили, как правильно есть салат. Полицейские спрашивают: "Может быть, мы с психологом поругались?" Я говорю: "Загляните в моё расписание на вчера." У нас просто не было времени, чтобы ругаться. Я прихожу на работу в восемь часов утра. Вчера я должен был замазывать щели в окнах. Ежедневник лежит открытый на кухонной стойке рядом с телефоном. Мне надо было покрасить живую изгородь. С 8 до 9 утра я отмывал подъездную дорожку от подтёков масла. С 10 до обеда подрезал кусты. С обеда до 3 подметал веранды. С 3 до 5 менял воду в вазах с цветами. С 5 до 7 чистил каминные кирпичи. Вся моя жизнь расписана по минутам, и мне уже надоело так жить. Я устал. Такое ощущение, что я — просто очередное задание. Еще один пункт в ежедневнике Господа Бога. Итальянское возрождение вписано сразу за средними веками. Всему свое время и время всякой вещи под небом. Всякой тенденции, прихоти, фази. Листаем страницы. Экклесиаз, глава 3, стих с такого-то по такой-то. век информационных технологий запланирован сразу после промышленной революции. Потом идёт эра постмодернизма, потом четыре всадника апокалипсиса: голод, готова, чума, готова, война, готова, смерть, готова. А между большими событиями землетрясения и цунами. Бог втиснул ещё и меня. А лет через 30 или может на будущий год Господь зачеркнёт меня жирной линией в своём ежедневнике. Готово. Полицейские спрашивают у меня через дверь: "Может быть, я её ударил, психолога? И не я ли украл папки с историями её подопечных и ДСС? Все её бумаги пропали". Она выпивала, вот что я им отвечаю. Принимала психотропные препараты. Она смешала хлорный отбеливатель с нашатырным спиртом, то есть с аммиаком в закрытом, непроветриваемом помещении. Я не знаю, как она проводила свободное время, но она мне не рассказывала о своих многочисленных ухажёрах, грубых и пошлых, насколько я понял. И вчера все её папки были при ней. Последнее, что я сказал ей вчера перед тем, как уйти, что кирпичи надо чистить песчаной струёй из специального пескоструйного аппарата, но она заявила, что лучшее средство это соляная кислота. Так ей сказал кто-то из её бойфрендов. Когда я утром вернулся в дом через окно в полуподвале, она лежала мертвая на полу, и в комнате было не продохнуть от газообразного хлора, и половина камина была облита соляной кислотой. Только чище камин не стал. Зато теперь к беспорядку прибавилось мертвое тело. Кожа умерла. У неё на икрах между чёрными брюками-капри и короткими белыми носками и красными туфлями из парусины была белая и гладкой. А всё, что на теле должно быть красным, у неё было синим: губы, кутикулы, ободки век. Я не убивал своего психолога, но если по правде, я рад, что её убили. Она единственная, что меня связывала с этими 10 годами. Она последняя, что меня связывала с моим прошлым. А сератеть можно не раз и не два. И именно так оно и происходит. И с каждым разом твоя боль всё меньше и меньше, а потом наступает такой момент, когда ты уже ничего не чувствуешь. Вы же поверьте мне на слово, я знаю, о чём говорю. Когда я нашёл её мёртвой после всех наших с ней задушевных бесед раз в неделю на протяжении 10 лет, первое, что я подумал, ну вот, уборки прибавилось. Полицейский спрашивает у меня через дверь: "Почему прежде чем им позвонить, я смешал себе клубничный дайкири, потому что малина кончилась?" Неужели и так непонятно, что это уже не имело значения, время уже ничего не решало? Воспринимая это как ценный опыт, обучение на месте работы, воспринимая свою жизнь как дурацкую шутку. Как назвать одним словом? психолога из социальной службы, которая ненавидит свою работу и потеряла всех своих подопечных. Покойница. Как назвать одним словом парня из полиции, который упаковывает её тело в большой прорезиненный мешок? Покойник. Как назвать одним словом оператора с камерой на переднем дворе? Покойник. Это уже не имеет значения. Соль шутки в том, что все мы там будем. Оген ждёт на первой линии с предложением того, что лишь кажется новой жизнью. Человек, над которым я работаю, кричит из телефона по громкой связи, что он сейчас в ресторане на бизнес-ланче и звонит мне по мобильному из сортира, потому что не знает, как есть сердечки из пальмового салата, как будто это действительно важно. Я тоже кричу я в ответ. В смысле, прячусь в сортире. Есть в этом страшная тёмная радость. Когда наконец умирает единственный человек, кто знает все твои тайны, твои родители, твой врач, твой психолог. Солнце за окном ванной пытается показать всем нам, какие мы в сущности глупые. Всего-то и нужно, что оглядеться вокруг. В церковной общине нас учили ничего не хотеть, быть умеренным, сдержанным, скромным, с вечно потупленным взором, говорить тихим голосом. и чем обернулась вся их философия. Они мертвы, а я жив. Психолог тоже мертва. В общем, все умерли. Я заканчиваю изложение своей версии. Тут в ванной есть лезвия для опасной бритвы, есть йод, который можно выпить, есть снотворное. В общем, выбор у меня есть: жить или умереть. Каждый вздох это выбор, каждая минута выбор быть или не быть. Каждый раз, когда ты не бросаешь кубрем с лестницы, это твой выбор. Каждый раз, когда ты не разбиваешь машину, ты как будто идёшь добровольцем на сверхсрочную службу. Если я соглашусь, чтобы агент сделал меня знаменитым, от этого ничего не изменится, в смысле ничего важного. Как назвать одним словом сектанта из церкви истинной веры, у которого есть собственное ток-шоу? Покойник Как назвать одним словом сектанта из церкви истинной веры, который разъезжает на лимузине и каждый день ест бифштекс? Покойник. То есть, какое бы направление я ни выбрал, терять мне действительно нечего. Согласно моему сегодняшнему расписанию, я сейчас должен жечь цинк в камине, чтобы очистить трубу от сажи. Солнце за окном ванной Наблюдает, как полицейские везут тележку-каталку с телом психолога, упакованным в плотный прорезиненный мешок к машине скорой помощи, что ждет на подъездной дорожке с выключенной мигалкой. Когда я нашел ее мертвой в малой гостиной, я еще долго стоял над ее бездыханным телом, потягивая клубничные дайкири, просто стоял и смотрел на нее, как она лежит лицом вниз на кирпичной кладке. Вовсе не обязательно быть fertility holiness, чтобы предвидеть, чем всё закончится. Её чёрные волосы выбились из-под красной банданы, которой она повязала голову. Тонкая струйка слюны стекала на кирпич из её мёртвого рта. Всё её тело казалось обтянутым мёртвой кожей. Собственно, можно было заранее догадаться, что это случится. Когда-нибудь это случается с каждым из нас. Вести себя хорошо, Это уже не поможет. Настало время вести себя плохо. Так что я смешал себе ещё, да и Кири позвонил в полицию и сказал, чтобы они не особенно торопились. Здесь никто никуда не денется. Потом я позвонил агенту, сказать по правде, рядом со мной постоянно был кто-то, кто говорил мне, что делать. Церковь, люди, на кого я работаю, мой психолог. И я не знаю, как справиться с тем, что теперь я остался один. Не знаю, как справиться с тем, что теперь я свободен. Сама мысль об этом меня пугает. Агент сказал мне: "Держись, сперва следует объясниться с полицией. Как только я освобожусь, он пришлёт за мной машину, лимузин. Мои чёрно-белые объявления по-прежнему расклеены по всему городу. Дай себе своей жизни ещё один шанс. Нужна помощь, звони, и мой номер". Что ж, теперь им придётся как-то обходиться самим всем этим отчаявшимся страдальцам. Лимузин Отвезёт меня в аэропорт, сказал мне агент. Оттуда я полечу в Нью-Йорк. Уже сейчас люди, которых я в жизни не видел, целая команда людей из Нью-Йорка, которые ничего обо мне не знают, пишут мою автобиографию. Агент сказал, что первые 6 глав он перешлёт мне по факсу прямо в лимузин, чтобы я успел выучить и запомнить, что у меня было в детстве, прежде чем начинать давать интервью. Я сказал: "Я и так знаю, что у меня было в детстве". А он сказал: "Эта версия лучше". "Версия? А для фильма мы сделаем версию ещё круче", сказал агент. "У тебя есть какие-то пожелания? Кто будет тобой?" "Я сам хочу быть собой. В смысле, играть тебя в фильме". Я попросил его подождать на линии. Быть знаменитым уже превращается в несвободу. Быть знаменитым уже превращается в жёсткое расписание задач к исполнению и решений к принятию. Ощущение, не сказать, чтобы приятное, но хотя бы знакомое. А потом приехала полиция. Они вошли в малую гостиную, где лежала мёртвая психолог Сфотографировали её труп со всех ракурсов и попросили меня оторваться от выпивки и ответить на их вопросы. Вот тогда я и, заперся в ванной, и у меня случился непродолжительный экзистенциальный кризис, как это называется в учебниках по психологии. Человек, на кого я работаю, звонит из сортиров в каком-то там ресторане, потому что не знает, как есть сердечки из пальмового салата, и мой день кажется завершён. Жить или умереть? Выхожу из ванной и иду к телефону, не обращая внимания на полицейских. Человеку, на кого я работаю, я говорю: "Берёшь салатную вилку, накалываешь на неё сердечко, вилку держишь зубцами вниз, подносишь сердечко к рту и высасываешь сок. Потом снимаешь сердечко с вилки и кладёшь его в нагрудный карман своего двубортного пиджака от Brooks Brothers в тонкую светлую полоску". Он говорит: "Понятно. Всё, больше я не работаю в этом доме. В одной руке я держу телефон, а свободной рукой показываю полицейским, чтобы они налили побольше рома в очередную порцию дайкири. Агент говорит, чтобы я не беспокоился о багаже. Стилист в Нью-Йорке уже подбирает мне гардероб из религиозной, спортивного стиля одежды. Чистый хлопок, стилизация под мешочный холст, хоткий товар согласно маркетинговым прогнозам, который они хотят, чтобы я продвигал на рынке. Багаж наводит на мысли о бателях, наводит на мысли о люстрах, наводит на мысли о бедствиях и катастрофах, наводит на мысли о fertility chaos. Fertility это единственное, что я теряю. Только fertility знает обо мне хоть что-то, пусть даже совсем мало. Почти ничего. Может быть, она знает моё будущее, но о моего прошлого она не знает. Теперь никто не знает моего прошлого. Кроме, может быть, Адама. Вдвоём они знают о моей жизни больше, чем знаю я сам. Согласно моему дорожному атласу и плану маршрута, говорит агент, машина прибудет через 5 минут. Время жить дальше. Время идти добровольцем на сверхсрочную службу. Пусть мне привезут тёмные очки, я хочу путешествовать на рота инкогнито. Я хочу, чтобы там в лимузине были чёрные кожаные сиденья и тонированные стёкла, говорю я агенту. Я хочу, чтобы в аэропорту собрались толпы и чтобы они скандировали моё имя. Я хочу много вкусных коктейлей. Хочу личного тренера по фитнесу. Хочу сбросить 15 фунтов. Хочу, чтобы волосы у меня были гуще. Хочу, чтобы нос у меня был меньше, безупречные зубы, раздвоенный подбородок, высокие скулы. Я хочу маникюр и хороший загар. Я пытаюсь припомнить, что ещё. Fertility не нравилось в моей внешности.